Глава четвертая. Несколько дней Освальд не мог успокоиться после мучительного впечатления, которое произвело на него письмо Каринны. Он избегал общества Люсиль и долгие часы просиживал на берегу реки, протекавшей мимо дома Каринны. Нередко его соблазняла мысль броситься в волны, чтобы его труп прибила к порогу дома, куда при жизни ему был запрещен доступ. Он узнал из письма Каринны, что она желает увидеть свою сестру, И несмотря на то, что его удивило это желание, он намеревался его исполнить, но как подступиться к Люсиль? Он замечал, что его грусть оскорбляет ее, ему хотелось, чтобы она начала расспрашивать его, но он не решался заговорить первым, а Люсиль всякий раз затрагивала какую-нибудь постороннюю тему или предлагала пойти на прогулку, лишь бы уклониться от разговора, который мог привести к объяснению. Иногда она говорила, что хочет уехать из Флоренции и побывать в Риме и Неаполе. Лорд Нельвиль никогда не противоречил ей, он просил лишь на несколько дней задержаться во Флоренции, и Люсиль соглашалась с надменным и отчужденным видом. Ему хотелось, чтобы Каринна увидела хотя бы его дочь, и он тайком приказал няне отвезти к ней Джульетто. Он вышел навстречу девочке, когда она возвращалась домой, и спросил ее, понравилось ли ей в гостях, Жюльетта ответила ему итальянской фразой и со всеми интонациями Каринны, так что Освальд невольно вздрогнул. «Кто тебя научил этому, дитя мое?» «Дама, у которой я сейчас была», — ответила Жюльетта. «А как она тебя приняла?» «Не знаю почему, но когда она увидела меня, то заплакала», — сказала девочка. «Она целовала меня и плакала, и ей стало плохо, ведь у нее такой больной вид». «А тебе понравилась эта дама, дитя мое?» — продолжал лорд Нельвиль. «Очень понравилось», — ответила Жюльетта. «Я хочу ходить к ней каждый день. Она обещает научить меня всему, что знает сама. Она говорит, что ей хочется, чтобы я была похожа на Каринну. А кто такая эта Каринна, папа? Она не хотела мне этого сказать». Лорд Нельвиль не ответил и ушел, стараясь скрыть свое волнение. Он отдал приказание, чтобы каждый день во время прогулки Жюльетту водили к Каринне. хотя, быть может, ему не следовало посылать к ней дочь без согласия Люсиль. Однако за несколько дней девочка сделала необычайные успехи в учении. Учитель итальянского языка был в восторге от ее произношения, преподаватель музыки поражался ее игрой. Люсиль было особенно тяжело видеть, что Каринна руководит воспитанием ее дочери. От Джульетты она узнала, что слабая и больная Каринна напрягала последние силы, чтобы обучать девочку и еще при жизни передать ей в наследство свои дарования. Люсиль была бы тронута этими заботами, если бы ей не казалось, что Каринна задумала таким путем отвратить от нее лорда Нельвиля. Все же в ней происходила душевная борьба, ей, естественно, хотелось самой воспитывать дочь, и в то же время ее мучило раскаяние, когда она не пускала девочку на уроки, которые так шли ей на пользу. Однажды лорд Нельвиль вошел в комнату, когда у Жильетты был урок музыки. Она держала в руках маленькую арфу, имевшую форму лиры, точь-в-точь -точь такую, как у Каринны. Ее ручонки и живые глазки тоже напомнили ему Каринну. Казалось, то был ее портрет в миниатюре, которому придавала особенную прелесть выражение детской невинности. Это зрелище так взволновало Освальда, что он не мог произнести ни слова. Весь задрожав, он опустился в кресло. Жюльетта сыграла на арфе шотландскую песню, которую Карина когда-то спела лорду Нельвилю в Тиволе перед картиной, написанной на сюжет из Осиана. Меж тем, как Освальд, затаив дыхание, слушал музыку, в комнату незаметно вошла Рюсиль и остановилась позади него. Когда Жюльетта кончила играть, отец посадил ее к себе на колени и спросил: Это тебя научила играть дама, которая живет на берегу Арно? Да, ответила Жюльетта, но это было ей очень трудно. Ей часто становилось дурно, когда она учила меня. Я несколько раз просила ее перестать, но она не слушала меня. Она только просила меня, чтобы я обещала ей, что буду играть вам эту песню раз в году, кажется, 17 ноября. «Ах, боже мой!» — воскликнул лорд Невиль и поцеловал девочку, заливаясь слезами. Тут выступила вперед Люсиль и, взяв за руку ребенка, сказала мужу по-английски. «Это уже слишком, милорд». «Вы хотите таким путем отнять у меня любовь моей дочери? Вы лишаете меня единственного утешения в моем несчастье?» И она увела Жюльетту. Лорд Нельвиль пошел вслед за ней, но она не захотела с ним говорить. Когда пришло время обедать, он узнал, что жена его несколько часов тому назад ушла из дому, не сказав куда. Его ужасно тревожило отсутствие Люсиль, но вот она появилась и против ожидания ее лицо дышало спокойствием и кротостью. Он решил, наконец, поговорить с ней с полной откровенностью и вымолить у нее прощение, но она прервала его. «Позвольте, — милорд, — сказала она, — еще на некоторое время отложить объяснение, столь необходимое нам обоим. Потом вы узнаете, почему я прошу об этом». За обедом она была разговорчивее обычного. Прошло несколько дней, и Люсиль все это время была приветливой и оживленной, Лорд Нельвиль не мог понять, отчего в ней произошла такая перемена, но вот что было причиной этой перемены. Люсиль, было крайне неприятно, что ее дочь общается с Каринной, и лорд Нельвиль так радуется успехам малютки, обученной все той же Каринной. Чувства, так долго таившиеся в душе Люсиль, внезапно вырвались наружу, и, как это бывает со сдержанными людьми, потерявшими самообладание, она сгоряча решила пойти к Карине и спросить, долго ли та намерена портить ей отношения с мужем. По дороге Люсиль подготовила гневную речь, но когда она подошла к дверям Каринны, ею овладела такая робость, что она не решалась постучаться, однако Каринна увидела ее из окна и послала за ней Терезину. Люсиль вошла в комнату Каринны и едва лишь взглянула на сестру, как ее гнев сразу угас, Напротив, она была потрясена болезненным видом Каринны и, рыдая, бросилась в ее объятия. Тут между сестрами начался искренний и задушевный разговор. Каринна первая подала пример откровенности, и Люсиль отвечала ей тем же. Она испытала на себе неотразимое обаяние Каринны, с ней нельзя было притворяться, от нее ничего нельзя было скрыть. Каринна призналась сестре, что, по ее мнению, ей осталось очень недолго жить, Ее бледность и слабость подтверждали эти слова. Она с большой простотой заговорила с Люсиль на самую деликатную тему о счастье Люсиль и Освальда. По рассказам Кастельфорта и по своим собственным догадкам Карина знала, какая холодная и принужденная атмосфера царит в их доме. И, пользуясь своим авторитетом, на который ей давали право ее светлый ум и близость кончины, Карина стала давать советы Люсиль, великодушно стремясь обеспечить ей счастье в семейной жизни. До тонкости изучив характер Освальда, она постаралась разъяснить Люсиль, что он жаждал найти в любимой женщине те свойства, каких доставало ему самому, чистосердечие и доверчивость, ибо врожденная сдержанность мешала ему их выказывать, жизнерадостность, ибо он страдал от меланхолии, Наконец, ему необходимо было горячее участие, ибо он легко падал духом. Карина нарисовала свой портрет, описав, какой она была в лучшие дни своей жизни. Она судила себя со стороны и убедительно доказала Люсиль, какой привлекательной может быть женщина, которая при безупречном поведении и строгой нравственности сохраняет свое обаяние, непосредственность и желание нравиться, быть может, порой надеясь загладить свои ошибки. «Случалось, — говорила Карина Люсиль, — что некоторых женщин любили не только невзирая на их заблуждения, но именно благодаря этим заблуждениям. Быть может, это объяснялось тем, что, желая заслужить прощения, они старались быть как можно приятнее в обхождении и никому не досаждали, ибо сами нуждались в снисходительности. Смотри, Люсиль, не гордись своими совершенствами, не кичись ими, позабудь о них, и это усилит твое обаяние». Оставаясь самой собой, заимствуй кое-что и от меня, при всех твоих добродетелях, не пренебрегай своей привлекательностью, не подчеркивай своих достоинств и не проявляя холодности и гордости. Если эта гордость ни на чем не основана, она, быть может, менее оскорбительна. Высокомерное предъявление своих прав скорее вызывает охлаждение, чем несправедливые притязания. Любовь, всегда готова дать больше, чем требует долг. Люсиль нежно поблагодарила сестру за добрые советы. «Если бы мне суждено было жить дальше, — сказала Карина, — быть может, я не была бы способна на это, но раз мне предстоит вскоре умереть, то мое единственное заветное желание, чтобы Освальд чувствовал в тебе и в своей дочери следы моего влияния на вас, и чтобы, любя вас, он всегда вспоминал о Карине». Люсиль ежедневно приходила к сестре и с милой скромностью и утонченной деликатностью старалась уподобиться той женщине, которая внушила Освальду такую любовь. Лорд Нельвиль все больше удивлялся чарующей перемене в Люсиль. Он быстро догадался, что она видится с Каринной, но не мог добиться от нее признания. Каринна после первой же беседы с Люсиль потребовала, чтобы та сохраняла в тайне их встречи. Каринна хотела увидеть Освальда и Люсиль обоих вместе, но лишь незадолго до своей кончины. Ей хотелось сразу все высказать, все перечувствовать, но она держала свой план в глубокой тайне, и даже Люсиль не представляла себе, как он будет осуществлен.